Глава 12. В обществе к медицине и врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграмм и анекдотов. Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкой, Больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью. Эти насмешки и это недоверие вначале сильно конфузили меня.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 Очевидно, во всем этом крылось какое-то глубокое недоразумение. Медицина не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагаются. Над нею смеются и в нее не верят. Но правильны ли и законны ли самые эти ожидания? Есть наука об излечении болезней, которая называется медициной.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 и люди от слепой веры в медицину переходят к ее полному отрицанию. У больного болезнь излечимая, но требующая лечения долгого и систематического. Неделя-другая лечение не дала помощи, и больной машет рукой на врача и обращается к знахарю. Есть болезни затяжные, против которых мы не имеем действительных средств, например, как люш.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 Я верю в медицину, и мне глубоко жаль тех, кто в нее не верит. Я верю в медицину. Насмешки над нею истекают из незнания смеющихся. Тем не менее, во многом мы ведь действительно бессильны, невежественны и опасны. Вина в этом не наша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 Больной жаловался на сильное слюнотечение. Десны покраснели и распухли. Изо рта несло отвратительным запахом. Это была типичная картина легкого отравления ртутью, вызванного назначенным мною каламелем. Обвинить себя я ни в чем не мог. Я принял решительно все предупредительные меры. Что мне было сказать?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 Но такие больные так же редки среди людей, как редки среди них сами талант и знания.